Глава 40. Рита. Мы даже не успели проснуться, как 1 января во второй половине дня к Вите в гости заглянули друзья. Антон с девушкой Юлей. В руках у них было две коробки пиццы, а в белом шуршащем пакете соки, газировки и всякие сладости. А вы без приглашения, я смотрю, буркнул Витя, пропустив ребят в коридор. А нам и не нужно, деловито заявил Антон. Он протянул мне руку в приветственном жесте. Затем то же движение повторила его девушка Юля. Она показалась очень милой. Есть такие люди, на чьих лицах так и читаются. Хорошие. Снегирёва явно была из их категории. Антон помог снять ей куртку. Они так переглядывались, словно не могли насмотреться друг на друга. Два влюблённых голубка. Потом Витя выхватил у Левакова из рук пиццу, и парни ушли на кухню. Их громкие разговоры разносились по всей квартире. Мы же с Юлей остались обе в коридоре. Я кинула взглядом новую знакомую. На ней было зимнее платье сливового цвета, чуть выше колен, а золотистые пряди заплетены в красивый колосок. "Проходи", улыбнулась я, приглашая гостью внутрь. "Надеюсь, мы не очень лишние", шепнула Юля. "Что ты?" хихикнула я, прикрыв ладонью рот. "Сегодня по телевизору будут показывать ёлки, чем не повод собраться с друзьями". Тогда пошли включать телевизор. Она подхватила меня под руку, и мы пошли в зал. Витя с Антоном принесли коробки с пиццами, соки. Они искали в онлайн-кинотеатре какой-то ужастик, но Юля выхватила пульт у своего парня и включила новогоднюю комедию. Мальчишки хотели было возразить, однако всё же спорить не стали. Уселись на диван рядом с нами и принялись уминать пиццу. "Это самый странный выбор фильма", заявил Витя, с жалостью откусывая свой кусочек. А я верю в теорию шести рукопожатий, сказала Юля. А ты, Рита? Не знаю, но почему бы и нет? Рита верит во всё, даже в падающую звезду, на которую загадывают желания. Ответил с набитым ртом Шестаков. Эй. Я толкнула локтем его в бок, на что он лишь самодовольно усмехнулся. Напомнить тебе про гадалку, спросил Антон. Он ещё так посмотрел на друга, словно знал какую-то маленькую, но очень важную тайну. Гадалку? Шарлатанку. Витя поднял указательный палец вверх, да с таким умным видом, будто речь шла о новостях в мире политики или экономики. «А Витя, она не соврала», — хихикнула Юля. «Да, по-братски», — произнёс Шестаков. «Сказала какую-то ерунду, а вы уши и развесили». «А что она такого сказала?» поинтересовалась я, переводя взгляд с ребят на пиццу. Взяла кусочек, сыр медленно тянулся, и ясидела на губах. Ничего, прикрикнул Витя. Что ты его попытался вставить, Антон, но тут же увидел, с каким негодованием он на него смотрел. Ещё одно слово, прищурившись, заговорил Шостаков, словно готов был вступить в схватку с тигром. Эта фраза прозвучала в шутливо-угрожающей манере. Тихо, "Вот клегнула Юля. Мой любимый момент". Она повысила громкость, и внимание всех присутствующих в комнате тут же занял телевизор. Там между героями завязался забавный диалог. Снегирёва поставила стакан с соком на журнальный столик и с важным видом заговорила, повторяя реплики персонажей из фильма. "Бабман, а вот всё-таки кто лучше? А лыжник или сноубордист? Был у меня один лыжник. Он, конечно, лучше был" Что, лучший сноубордиста? Лучше деда моего, прости, Господи. Когда Юля закончила, она улыбнулась, и мы все вместе засмеялись. И вроде ничего такого в этом монологе не было, но нам всё равно было весело. Этим вечером я ощутила себя ещё большей частью увиденной жизни. А второго числа мы поехали к родителям. Мама накрыла праздничный стол, он ломился от разнообразия блюд: мясо, закуски, салаты, пирожки. Я спросила, не звонил ли отец, но, как выяснилось, он даже не написал банального сообщения вроде тех, которые присылают друг другу родственники под бой курантов. Не сказать, чтобы меня особо задевало его поведение, но маму было немного жаль. Она явно не ожидала такой реакции. Думала, что хотя бы ради Матвея папа одумается, сын всё-таки. Однако он не одумался. Зато Олег Николаевич удивил. купил нам всем подарки, всячески старался поддержать маму и даже предложил ей работу секретарём у себя в офисе на полставки и с хорошей зарплатой. Я была удивлена. А Витя, наоборот, словно ждал, когда в наших жизнях начнётся белая полоса. И Анна, кажется, началась. 5-го числа я поехала собирать вещи. Сама так решила. Видя не настаивал, пусть и периодически намекал: "Я тебя никуда не отпущу". — сказал он как-то, когда мы смотрели вместе телевизор в гостиной. — Мой гардероб, твой гардероб. Больше тебе не нужно возвращаться в ту квартиру. А это было, когда я испачкала единственную кофту, и мне не во что было переодеться. Безусловно, мне было приятно, что Витя не давит, а терпеливо ждёт, когда я созрею сама. Поэтому стоило только Шестакова уехать в офис к отцу, как я поспешила организовать переезд. Думала, быстро разберусь. У меня и одежды-то толком не было, всего два ящика в комоде. Но по итогу набралось четыре большие сумки и маленький пакетик с канцелярией. Если честно, было немного грустно прощаться с местом, где я прожила, хотя и недолго, но вполне неплохие дни. Мысленно я задавалась вопросом: "Куда же делся Димка? Вдруг с ним приключилась беда? Вдруг ему нужна помощь?" Он так и не ответил на моё поздравление с Новым годом. а на столе в его комнате лежал нетронутый подарок. Я горестно вздохнула, даже написала записку, чтобы этот вредина позвонил и вообще наконец-то вышел на связь. Оставила её на самом видном месте, на кухонном столе, и направилась к выходу. У дверей я остановилась, окинула взглядом коридор. В воспоминаниях вспыхнул тот день, когда мы впервые переступили порог этой квартиры с Димой. Он тогда скривил губы и сказал, что здесь слишком мрачно. а мне, наоборот, показалась отличная атмосфера. «Надеюсь, ты скоро выйдешь на связь», — прошептала я, вытащив телефон из кармана. Мои СМС-ки так и остались без ответа, а номер Люкова был по-прежнему недоступен.